«Тварь — это самое точное обозначение сэлф», — весело сказал Вандербильд. Он радостно всех оглядел, будто готовись возвести к весть. «Но мы дадим жару этим мелким говнюкам, это я вам обещаю». «Хорошо, перейдем к тому, что мы подозреваем?» «Не так много. Богоданная наша нет, от которой мы так зависим, приказала долго жить. Выражаясь экономически, это значит, что мы можем...» Писать со щитов изрядную часть мирового производства, для погонщиков, верблюдов из ОПЕП то, что нужно. Международное мореплавание накрылось, как нам щедро продемонстрировал Пик, и террор сделал свое дело. Все эти нападения китов и акул, если честно, детские каки, глупость полная. Досадно, конечно, когда приличная американская семья больше не может выехать на рыбалку, но человечеству в целом от этого ни холодно, ни жарко. И то, что мелкий рыбак, с которого жили 17 детей и шесть тиражон, теперь сидит на бережку у своей лачуги, — это тоже нехорошо. Это просто хреново. Мы потрясены, мы сострадаем, ничего не поделаешь. У человечества другие проблемы. Задеты богатые страны. Злые рыбы больше не хотят ловиться, и вместо себя посылают все эти ядометы или переворачивают траулеры. Пусть это лишь единичный случай, но уж больно их много вот что самое плохое для хижин. Больше они от нас ничего не получат. Вандербильт посмотрел поверх своих очков умным взглядом. Видите ли, господа, если кто-то хочет уничтожить мир, две трети из него он может обезвредить уже тем, что не даст передышки большим и богатым. Он должен привести их в такое состояние, чтобы они думали только о своих проблемах. А у третьего мира одна забота, чтобы кто-то подхватил их под руки. Они только тем и живут. Справедливый гнев Америки, небольшая смена режима. Потом мы договариваемся с их наркоборонами и выполняем требования об экономической помощи. И опять по тому же кругу. Все это лежит на поверхности. Мы можем посмеиваться над тем, что киты бросаются на лодки, поскольку благополучие и упадок нашего хозяйства не зависит от плетеных лодок, но западный жизненный стандарт не самый репрезентативный. Подумайте об этом. Когда сегодня вечером будете ковыряться в холодных закусках. Для третьего мира аномалии это кранты. Эль Ниньо это кранты. Если мы подведем итог тому экстравагантному, что природа преподнесла нам в последние месяцы, то кое для кого эти феномены окажутся старыми добрыми друзьями? Так и захочется, чтобы они еще раз заглянули к нам на пиво, но не тут-то было, господа. Теперь у нас будут другие гости. В Европе царит чрезвычайное положение. Это значит, что Европа не справляется с гуманитарной катастрофой. Это значит, что все эти добровольные помощники, Красный крест, ЮНЕСКО и тому подобное больше не нагрянут со своими палатками и продовольствием. В благополучной Европе люди умирают от голода и от инфекций. Разродились эпидемии, эпидемии в Европе. Как будто мало было истерий в Норвегии холера. Это значит, что медицинское обслуживание раненых Больше не осуществляется, и раны европейцев кишат белыми червями, усаженными мухами, которые разносит заразу дальше. Ну что, кому-нибудь уже стало плохо? А ведь это еще цветочки. Цунами это только мокрое дело, но скоро воздух взлетит все подряд. Никто больше не придет бороться с огнем. Береговая полоса будет сначала затоплена, а потом сожжена. Ах да, и еще кое-что случилось, когда тяга а отхлынувших водных масс прервала поступление охлаждающей воды на некоторые из построенных вблизи побережья атомных электростанций. Мы имеем одну атомную катастрофу в Норвегии и одну в Англии. Вы довольны? Я мог бы предложить вам еще полный крах электроснабжения. Леди и джентльмены, как мне не жаль, но впредь вы больше не можете рассчитывать на Европу, особенно Третий мир. Европа в жопе! Вандербильт извлек носовой платок и промахнул лоб. Пик еле сдерживался. Он ненавидел этого человека за то, что Вандербильт циник и очернитель, за то, что ни с кем не дружит, а больше всего за то, что Вандербильт прав. В его ненависти к Вандербильту он был заодно даже с Джудит Ли, хотя он ненавидел и Джудит Ли. Иногда он ловил себя на том, что мысленно срывает с нее одежду и сбивает с нее спесь прямо на пресловутой беговой дорожке.